Глава третья. Максим. Ну почему ты такая капризная, а? С самым серьёзным видом спросил я на следующее утро, собирая свалившуюся на меня булочку. С утра накормленная, в чистом подгузнике, выспавшаяся. Казалось, что ещё нужно ребёнку для счастья? Но это всё ревёт и ревёт. Я даже начал подозревать колики и позвонил Наде, но мы оба пришли к выводу, что дело тут не в физической боли или дискомфорте. «Сам посуди, Максим». Девочку вырвали из привычного ей мира. Естественно, она будет сама не своя. Капризы вполне нормальны в ее обстоятельствах», — говорила она, пытаясь успокоить меня. «Я готов взорваться от всего этого, Надь». Я даже представить себе не мог, что дети бывают такими. Не переставая укачивать извивающуюся булочку, простонал я, смотря на жену друга, через установленный на столе планшет. Я жутко устал, не выспался и забросил дела. Только и делал, что занимался ребёнком. А когда ненадолго удавалось освободиться от неё, даже от усталости и перевозбуждения не мог спать и есть. Ходил, как настоящий зомби, и рычал на всех. «Успокойся и настройся на позитив. Может, это вообще не твоя дочь?» «Хотя...» Тут же с сомнением протянула Надюха. «Что?» — напрягся я. «Должна признать, что даже через камеру вижу некоторое сходство». «Ну, спасибо. Не знал, что я похож на полнощекую булочку». «Господи, Максим, но при чем тут это? Ты посмотри на её глаза!» — воскликнула она. «Да ладно, Надь, мало ли похожих глаз. Вот сделаю тест и буду знать наверняка». «Узнать-то я, конечно, узнаю, но вот что делать с последствиями?» Взял ребёнка и на вытянутых руках уставился в глаза. «Так ты моя дочь?» — спросил с сомнением и нахмурился. Малышка забарахтала ножками и сложила губки бантиком. Загулила и потянула ко мне руки. Прижал её к себе и похлопал по спинке. Ощущения тёплого детского тельца не были похожи ни на что-то, что я испытывал ранее. «А если это мой ребёнок?» «Я что, всерьёз полагаю, что она моя?» «А дальше что?» «Оставить и воспитывать?» «Ну нет». Сначала надо разобраться с её непутёвой мамашей. Тем более умиление и покой длились недолго. Булочка снова огласила гостиную своим криком, и мне пришлось исполнять роль отца. В клинике я провёл не больше 20 минут, после чего вместе с девочкой направился в офис. Потрясение потрясениями, а работа не ждёт. «Несмотря на воскресенье, я не мог не появиться на работе, ведь в отсутствие Багира накопилось немало дел. Ещё эти китайцы, будь они неладны. Пожалуйста, поиграй тихонько», — взмолился я, устроив булочку на удобном диване и обложив игрушками, которые догадался купить по дороге. и, -и, -и! тут же начала конючить она и, не думая, вести себя хорошо. Пока мы ехали в такси, она также капризничала и плакала, делая небольшие перерывы на то, чтобы перевести дух. почему ты такая вредная, а? Смотри, как красиво". Покачал я перед ней куклой, одетой в розовое платье. "Разве девочкам не нравится подобное? Знаю, она маленькая, но даже маленькие девочки не остаются равнодушными к ярким куклам. И Начала она вновь своё любимое занятие, а именно плакать. И плакала она настолько умирительно, хныча и кривя пухлый рот, что совершенно не вызывало раздражения. Наоборот, мне чуть ли не хотелось плакать вместе с ней. Ведь ненормально, что ребёнок столько плачет. «Ну иди ко мне, иди. Максимка тебя пожалеет». Как любила говорить моя трёхлетняя племянница, Проворковал я, протягивая к ней ладони и беря малышку на руки. Та тотчас прижалась к моему плечу, продолжая хныкать и лить слезы, словно жаловалась на свою сиротскую судьбинушку и просила о чем-то. Да так горько, что на душе кошки скребли. Неужели скучает по маме? «Что значит, не стоило приезжать?» – возмутилась Надя, которую я с удивлением обнаружил на своем пороге в десять часов вечера. «Мы бы еще вчера прилетели, если бы смогли достать билеты». Бодро проходя в квартиру, сетовала она. «Не думаешь же ты, что мы оставили бы тебя в таком положении одного?» Вот женишься и поймешь», – тайком шепнул мне Багир, проходя вслед за своей деловой женой. «Удивительно, что женитьба на правильной женщине делает с мужчиной», — усмехнулся я про себя, глядя на молодоженов, которые ради меня прервали свой медовый месяц. «Думаю, что будут мне это потом всю жизнь припоминать. Но что я могу поделать?» «У меня маленький, беспокойный, орущий форс-мажор, с которым мне не справиться одному». «Ещё несколько месяцев назад я даже представить себе не мог, что у Багира появится ребёнок, а женщина сможет командовать моим другом». «Я положу шарпейку в гостевой», — спросил он, обернувшись. Его девятимесячный сын спал, уткнувшись в его шею. «Какой мирный ребёнок! Может подменить детей и притвориться, что так и было?» «Конечно», — кивнул я, наблюдая за тем, как он скрылся из виду. «Господи, Максим, какая же она хорошенькая!» Садясь на корточки, перед лежащей с пустышкой во рту булочкой, пропищала она в восхищении. Багир восторгов не разделял, все еще придерживаясь той темы с происком конкурентов. Стоя напротив меня, со сложенными руками допрашивал, как в полиции. «Что ты будешь делать, если она твоя?» Надеюсь, что мать её скоро появится. Если она подбросила мне булочку, то, наверное, хотела проучить. Она точно не сможет быть вдали от ребёнка». Девочка ухоженная, упитанная. За ней явно следили. Рассуждение логичное, кивнул друг. «Но всё равно это лишь предположение. Если не твоя, отдашь в детдом?» Всё внутри завопило отрицательно. Отдать малышку чужим людям? Нет, не смогу. Но ну, неужели я готов ее сам воспитывать? Давай подождем тест ДНК, предложил я, рассолохмачивая и так растрепанные волосы. Максим, тебе нужно в душ поесть и поспать. Подошла ко мне Надя с совершенно спокойной девочкой в руках. Теперь есть кому позаботиться о детях. С радостью не сдержался я от улыбки, поняв, что простые человеческие блага, если их долго у человека отнимать, становятся самыми желанными. План «Еда-душ-сон» нравился мне как ничто другое. Наутро первым делом я поехал в лабораторию за результатом теста. «Ну что?» — выскочила мне навстречу Надя с ребёнком в руках. Малышка при виде меня скривилась и собралась реветь. «Так странно на меня реагирует?» «И почему меня это постоянно задевает?» «Пока не открывал», — признался я, комкая конверт. «Боишься?» — подмигнул друг, ловко справляясь с сыном в своих руках. Не давал ему отрывать пуговицы на рубашке. «Не боюсь», — соврал я, вскрывая конверт. «Просто оттягиваю неизбежное», — признался самому себе, — точно зная, что за строчки увижу на бумаге, 99 из 100 процентов, что это моя дочка. Чего и следовало ожидать. Иначе зачем вся эта катавасия с подбрасыванием мне ребёнка? Как здорово, воскликнула Надя, посмотрев на хмурого Багира. Чего вы насупились, как индюки? Прямо беда какая. Ребёнок появился. Справится Максим «Найдём хорошую няню. Нужно документы оформить», – деловым тоном заявил друг. «И в полицию пойти. Вдруг у матери украли этого ребёнка и подбросили тебе в качестве элемента давления или шантажа». «Да какого шантажа?» – переполошилась Надя, а булочка решила огласить квартиру своим рёвом. Ребёнка напугали своими словами про полицию и шантаж. «Сын друзей последовал примеру девочки», И заорал во всю силу своих маленьких лёгких. У меня аж в ушах зазвенело. Расстроили детей, ворчала Надя, пока Багир качал и успокаивал мальчика. «Иди ко мне, булочка». С новым знанием, глядя на дочь, позвал я. Но эта вредная девчонка смотрела на меня, как на врага. И что я ей сделал? «Она чувствует, что ты не хочешь её в своей жизни», — вздохнула Надя, качая головой. «А разве я не хочу?» «Может, новость и выбила меня из колеи, но это вовсе не значит, что не хочу!» «Держись, мужик!» — хлопнул меня по плечу Багир. «Это мне так со смышленкиным повезло. Другие дети все еще не вызывают у меня восторга. Так что не завидую. Может, стоит отложить и не делать пока девчонку?» «Если они все такие, как твоя...» Начал в своем духе друг... Я лишь закатил глаза в ответ на его слова, разворачиваясь и едя в кабинет. Нужно было подумать, от кого могла родиться моя булочка. «Что, так и не выяснил, кто ее мать?» – спросил Багир спустя две недели. «Я гостил у друга уже третий день. Надя была единственной, кто хоть как-то мог успокоить дочь. Она и Лёва». «Булочка, которой я за две недели так и не смог придумать имя, не хотел, если честно. Вот найду ее маму и узнаю настоящее имя, данное ей при рождении». Отвергла уже четырех нянь, которых нашла для меня Надя. Я уже и не надеялся найти нужную женщину. К счастью, жена друга совсем не возражала против того, чтобы я привозил к ней дочь по пути на работу. А последние три дня из-за начавшего прорезываться зуба мы вообще провели у них. Сын Багира действовал на булочку успокаивающе, и, заметив это, мы, взрослые, решили этим воспользоваться. Нет, я обзвонил всех своих девушек, с которыми у меня было в то время, даже обзвонил тех, кто не совпадает по срокам, но все безрезультатно. Обессиленно опустился я на диван. Мы недавно вернулись из офиса и успели принять душ, пока Надя занималась ужином. Дети резвились на полу и, слава богу, не плакали. Мне этот изматывающий детский плач уже снился по ночам. «Здорово, что у тебя девчонка», — вдруг заметил Багир. «Сможем породниться». «Чего?» «Я смотрю, брак напрочь отбил тебе мозги», — захохотал я. «С каких это пор ты заделался свахой?» «Ну а что?» «Ты глянь, какие они милые!» «Будем нянчить общих внуков!» На полном серьезе заявил друг. «О, это клиника. Надюх, вызывай врача. Твой муж из Чайлдфри превратился в сваху», — присвистнул я, обращаясь к его вошедшей в гостиную жене. «Вот как?» «И кого же он решил сосватать?» С улыбкой скользнула она ему на колени, что очень понравилось их сыну который, тут же позабыв про булочку, пополз в их направлении, также требуя внимания, что совершенно не понравилось моей дочери. «Черт с тобой!» «Так и быть, я готов отдать ее за него, лишь бы он отвлекал ее от слез». Подхватывая занывшую дочь на руки, простонал я. «Чего же ей не хватало, что она то и дело плакала?» Я бы пошла с вами, но сегодня приезжает отец. Сам понимаешь, с сожалением прошептала Надя, помогая мне одеть булочку. Сегодня я решил устроить шопинг и наконец вернуться домой. Пора привыкать быть с дочерью наедине. Не могу же я всю жизнь рассчитывать на других. Да и пользоваться добротой жены друга было уже неудобно. Не говори глупостей. Твой отец наконец едет домой на своих двоих. О чём ты вообще говоришь?» Пожурил её я, зная, как она ждала того, чтобы её пострадавший в аварии и пробывший полгода в коме отец полностью восстановился. «Спасибо тебе, Надь. Не знаю, что бы я делал, если бы не ты. Обнял я её под недовольным взглядом и ворчанием друга. Хватит ревновать, собственник!» Кинул я в его сторону. «Коляску верну вечером. Сегодня купим свою. Да, булочка?» Розовую и девчачью. Радуясь, что малышка сегодня тихая и почти не капризничает, прошептал я, наклоняясь над ней и целуя ее в пухлую розовую щечку. Э Растянула она рот в беззубой улыбке. Наш первый зубик только-только прорезался и еще не был виден. «Вот бы ты всегда была такая довольная и радостная!» шепнул я ей, беря на руки. Что же для этого сделать? Что тебе нужно для счастья? Малая, конечно, не ответила. В целом общий язык с ней было сложно найти, и это меня задевало. Как так? Собственная дочка признавать не хочет. Поэтому мое удивление достигло предела, когда взявшаяся из ниоткуда девчонка-пацанка начала тянуть свои руки к ребенку и кричать, что она ее тетя, А маленькая предательница от меня шустро потянулась к этой девчонке, узнала её и успокоилась. Толпа стала стягиваться к нам, желая просмотреть представление поближе. Шутка ли? Стоят двое, ребёнка туда-сюда перетягивают, орут. «Сейчас мы с тобой разберёмся, Даша», — грозился я. «Ты мне расскажешь, зачем подбросила мне ребёнка. Не заплатишь за все мои мучения». Это я сказал уже про себя. Девчонка сверкнула глазами и стала меня рассматривать, гладя мурлыкающую от удовольствия малышку на своих руках. Она была как котенок, тоже ластилась и терлась головкой о грудь незнакомки. «Я не подбрасывала», — сказала она с обидой. «Я хотела воспитывать Таечку, но отец решил, что ей лучше с вами. Могли бы позвонить и сказать, в порядке ли девочка. Так ее Таисия зовут». «Проговорил я имя, пробуя на языке. Мне нравится. Хотя она всё равно булочка. Мой ребёнок. Как хочу, так и называю». «Да, девочка моя, Таечка. Обижал тебя злой дядя. Сюсюкала она с малышкой, а я глядел на этих двоих и не знал, что делать. По крайней мере, поговорить надо. Это однозначно». «Давайте уйдем с прохода в кофейню», – подтолкнул я туда ребят. «Ребенка положите лучше в коляску». Эта самая Даша мотнула головой и еще крепче прижала к себе ребенка. А когда уселись в кофейне в относительном спокойствии, тоже продолжила сидеть с ребенком на руках. Моим ребенком, который даже не смотрел в мою сторону, полностью занятый тем, что принимал ласку и мурчал, словно маленький котенок. Ещё и схватилась за светлую прядь пухлой ручонкой. «Ещё раз. Я слушаю». Заставлял я её из раза в раз рассказывать историю попадания в мой дом подкидыша. «Две недели отец не говорил тебе, где ребёнок. Так?» — уточнил я, сомневаясь в правдивости её истории. «Да, всё так», — горячо отвечала девчонка. Её дружок тихо сидел рядом и оценивающий на меня смотрел. «Взгляд недобрый». Я ему точно не понравился. Что было взаимно. Это братья произвела на меня впечатление аферистов. Так я им и заявил. «Так в чём развод, Даша? Зачем ты всю эту кашу заварила?» «Развод? Какой такой развод?» Возмутилась она. «Вы меня за аферистку какую-то приняли. И в чём подозреваете? Может, хочешь кусок наследства оттяпать вместе с мамашей ребёнка?» «Не знаю, что у вас за махинации в голове, но мы с этим разберёмся». Пообещал я так, чтобы она уловила в моём тоне угрозу. «Даша хорошая девушка, вы не слушаете». Вмешался паренёк, которого я попытался заморозить взглядом, но он смело защищал подружку. «Если вы отец, хорошо, но Дашка не чужая ребёнку». Она очень переживала эти две недели. «О чём?» «Чтобы план сработал?» «Какой же вы...» Заскрепела зубами девчонка. «И какой же?» Поднял я левую бровь, прекрасно зная, как это действует на оппонента. «Высокомерный», — выпалила она, а паренёк на неё зашикал. «Слушай, Даша, меня как-то не особо волнует, как ты мои качества оцениваешь. Меня интересует, кто мать булочки». «Булочки?» Опешила девчонка, и её глаза стали 5 копеек. Чёрт, это само вырвалось. Я не хотел показывать, что уже прикипел к малышке, хоть и непонятно, зачем мне это надо. Наверное, не хотел давать им козырь. Ведь аферисты тут же почуют запах победы, если увидят моё отношение к ребёнку. «Да чего же противный отец оказался у моей булочки?» Вроде и похож на модель с обложки журнала, но выражение лица такое гадкое, что портит всё впечатление. Я прижимала малышку к себе, наслаждаясь ощущением тёплого нежного тельца в моих руках. Никак не могла поверить, что это наяву, что это не сладкий сон. Теперь, когда я нашла её, ни за что не отпущу. Но отец Таечки был другого мнения. «Не трать мое время», — грубо сказал он, не намереваясь пояснять, почему называют девочку точно так же, как я. Этому должно быть объяснение. Ведь не могли мы с ним дать такое прозвище ребенку, не сговариваясь. Мы же не кармические близнецы. Отец отдал вам малышку и сказал, что мы ее ласково называем «булочкой». Предположила я, еще и отец твой замешан. У вас целая семья аферистов. Наклонился он ко мне. Крылья носа раздувались от гнева. Прекратите называть нас аферистами, не выдержала я. В чем же выгода, по-вашему? Я искала ребенка две недели. Отец просто забрал булочку из дома и как-то передал вам. Но я ничего про вас не знала. Выгода может в том, чтобы содрать с меня побольше денег. Нарочито небрежно высказал он свою версию, которая меня разозлила. Нам не нужны ваши деньги. А ну по тебе не видно, что не нужны», — хмыкнул он, оскорбляя меня взглядом заносчивого сноба с большим кошельком. «Это уже не ваше дело. Главное, чтобы мы с вами решили, что делать с ребенком». Вы, похоже, действительно её отец. Признавать это я не хотела, но пришлось. У вас одинаковые глаза. Отец. И тест ДНК по твоей милости сделать пришлось. Зачем эти игры, Даша? Если тебе дорог ребёнок, то пришла бы и договорилась о чём-то. Я же говорю, отец без моего ведома унёс ребёнка из дома. Выкрикнула это выставляя нашу семью в дурном свете. Но что поделать, если это правда? Врать мне не надо, Даша. Ты лучше скажи, кто мать ребенка. Мы и так с тобой долго припираться можем». Нервно вздохнул он и побарабанил пальцами по столу, выражая нетерпение. По лицу я поняла, что моим словам он ни за что не поверит, поэтому придется обходиться лишь фактами. Её мать моя сестра, Юлия Зеленова. Такую вы, надеюсь, знаете? Никаких признаков узнавания я в глазах отца булочки не увидела, поэтому достала телефон и быстро зашла в галерею с фото и показала нужное мужчине. Малышка завозилась в руках, но не захныкала, просто устроилась поудобнее, даже стала засыпать. «Юля, Юля...» Нахмурился он, вспоминая, потом его, видимо, посетило озарение, но взгляд стал недобрым. «Я вспомнил твою сестру, и не удивлен, что не наблюдаю ее рядом с ребенком. Мать-кукушка! Хоть мне было неприятно, но я сама была зла на Юлю и защищать ее не собиралась». «Поверьте, мы с отцом тоже не обрадовались, когда она уехала и оставила девочку, не сказав, кто её отец. Не сходится, Даша? Если не сказала, как твой отец подбросил её ко мне в квартиру?» На это я просто-напросто расширила глаза. Поступок отца открылся с новой стороны, и я опять почувствовала боль предательства». Он пошел в чужую квартиру и оставил там малышку. Мою маленькую девочку, которая, возможно, рыдала, пока ее не нашел этот злыдень, Прижала к себе покрепче булочку, оберегая от жестоких мужчин. «Будешь снова делать вид, что не в курсе?» Не унимался он. «Даша говорит правду». Вступился за меня до этого момента молчащий Костик и предложил. «Поедем к ее отцу и все выясним». «Нет», — испугалась я, подумав, что если отец булочки увидит нашу квартиру, заявит в органы опеки или того хуже потащит нас в полицию, впервые осознала, что наши действия могут подпадать под какие-то статьи. И страх забился в горле. «Что нет?» «Испугалась? Дашенька?» Злобно ощерился мужчина. «Уже никуда бежать не хочется?» «Ты давай, скажи сумму!» «Я заплачу, и ты исчезнешь!» «Можешь сестре передать, чтобы отказ писала от ребенка!» «Я ее себе оставлю!» «Как-никак, моя дочь!» «И я не хочу, чтобы она с вашим семейством имела дело!» Отчеканил он в полной уверенности в своей правоте. «Нам не нужны ваши деньги!» как бы ни пыталась, не смогла я сохранить спокойствие. Я ращу этого ребенка с рождения. Семь месяцев она со мной, а вы так просто предлагаете ее купить. Тася не продается. И мне плевать, сколько у вас денег. И что вы ее отец, мне тоже плевать. Раз Юли не сказала вам о ней. Или сказала, тут же оборвала я себя, «Возможно, вы ей предложили денег?» «Послали её на аборт?» «Замолчи, пока я не...» «Даша...» Одновременно с ним одёрнул меня Костик. Видимо, заметил, как недобро блеснули глаза мужчины напротив нас. «Значит так, я не намерен больше слушать твой бред и оскорбление в свой адрес. Мало того, что твоя сестра без моего ведома родила ребёнка, «Так еще и ты смеешь обвинять меня в подобном...» «Тогда почему она вам не сказала?» «Должна же была быть причина!» Не отступала я. «Вот и узнавая эту самую причину у своей сестры, а нам пора!» Начал вставать он с явным намерением забрать ребенка. «Куда пора?» «Я не отдам вам булочку!» Тут же сжала я ее сильнее, поворачиваясь в сторону Кости, и отгораживаясь от новоявленного отца плечом. «Только не нужно устраивать сцену. Молча отдай ребенка». Не повышая тона, потребовал он. «Вы не можете просто взять и увести ее». Чувствуя, как слезы собираются в глазах, прошептала я. «Очень даже могу. Я отец». «Даш, отдай», — шепнул мне Костя, гладя по предплечью. Он всё равно заберёт. Так ты только Тащу напугаешь. Я понимала разумность его доводов, но отдать после того, как нашла... Нет, я не могла. Это мой ребёнок. Я его растила. И делала я это не для того, чтобы отдать первому встречному, пусть он и биологический отец моей девочки. «А вы заберите!» «Давайте!» «Пусть булочка захочет к вам!» Бросила я ему вызов, выпрямляясь и поворачивая довольного ребёнка лицом к нему. Я была совершенно спокойна, прекрасно зная норов своей девочки. Таюша, приученная к моим рукам, даже к Костику не шла, закатывая истерики «будь здоров», так что у новоявленного папаши не было ни единого шанса. «Что за детский сад? Не буду я играть в эти глупые игры!» «Сейчас же положи ребёнка в коляску, пока я не вызвал полицию». Прекрасно понимая, что победа будет за мной, начал угрожать он. «Пожалуйста, Даша, послушай. Мы что-нибудь придумаем, но упрямством ничего не решить». «Ты не знаешь, кто он?» Шепнул мне Костик, который, видимо, уже успел собрать информацию о нашем папаше. Я опустила глаза и увидела на дисплее телефона какую-то статью на финансовую тему – а на фото красовался отец булочки максим богданов партнер самого успешного бизнесмена краснодарского края быстро прочитала я именно так он представился в самом начале разговора с таким человеком будет не просто бороться хорошо я отдам но это вовсе не значит что все так просто закончится я буду бороться и верну себе булочку С обливающимся кровью сердцем оторвала я от себя тут же начавшую хныкать малышку. Поняв, что я не иду с ними, Тая закатила истерику, но Костя перехватил меня, сажая на стул, а Максим Богданов, развернувшись вместе с коляской, направился на выход из кафе. «Даш, ну ты чего? Главное, мы теперь знаем, где Тая и с кем. Прорвемся как-нибудь». «Ну не плачь». Обменял меня парень, пытаясь утешить. Но куда там? Я уже не могла успокоиться, всхлипывая и воя, совершенно не обращая внимания на окружающую меня обстановку. Мысль о том, что мою булочку снова отняли у меня, была удушающей. Она же будет плакать, Кость. Ты же знаешь, что она без меня не может. Причитала я. Как он может быть таким бесчувственным? «Мы что-нибудь придумаем, малыш», — шептал мне Костя в волосы, прижимая к себе. Не знаю, сколько мы так просидели, но, кажется, я выплакала уже все слезы, когда злой знакомый голос раздался прямо над нами. «Все еще хочешь договориться?» Оглушающий ор Таечки практически не дал мне его расслышать, но главное я уловила. Богданов пошел на попятную.